Увы, я всегда был слишком жесток, думал Адам. Это весьма дурной недостаток во мне, что я так горяч и нетерпелив с людьми, когда они поступают дурно, и мое сердце закрывается для них, так что я не могу пересилить себя и простить им. Я довольно ясно вижу, что в моей душе больше гордости, нежели любви. Я скорее тысячу раз ударил бы молотком для отца, нежели принудил бы себя сказать ему ласковое слово. Да, и к этим ударам присоединялось много гордости и гнева, так как дьявол непременно хочет участвовать и в том, что мы называем нашими обязанностями, так же точно, как в наших грехах. Может быть, лучшие вещи, которые я делал в жизни. Было мне легче всего исполнить. Мне всегда было легче работать, нежели сидеть спокойно. Но самым важным подвигом для меня было бы победить мою собственную волю и гнев, и прямо противодействовать моей собственной гордости. Мне кажется теперь, что если б я нашел отца дома сегодня вечером, я обошелся бы с ним иначе. Впрочем, как знать? Может быть, ничто не было бы для нас уроком, если б не случалось слишком поздно. Хорошо, если б мы почувствовали, что жизнь есть счет, который мы не можем переделать вторично. Действительно, мы не можем делать никаких исправлений на этом свете точно так, как не можем исправить ошибку в вычитании, сделав верно сложение. Вот была тоническая нота, к которой беспрестанно возвращались мысли Адама после смерти отца, и торжественный, скорбный напев похоронного псалма производил только то действие, что прежние мысли возвращались с новой силой. Такое действие имело и проповедь, которую выбрал мистер Ирвайн по случаю погребения Матвея. В ней коротко и просто пояснялись слова: среди жизни мы находимся в смерти. Только настоящую минуту мы можем назвать своейю собственной для совершения деяний милосердия, правдивой взаимности и семейной любви. Все это весьма старые истины. Но то, что мы считали с а м у ю старой истиной, становится для нас с а м у ю поразительной на той неделе, когда мы смотрели на мертвое лицо человека, составлявшего часть нашей собственной жизни. Ибо если люди хотят произвести на нас впечатление действием нового и удивительно яркого света, Разве они не заставляют его падать на самые знакомые для нас предметы, чтобы мы могли измерить его яркость сравнением с прежней неясностью этих предметов? Затем наступила минута последнего благословения, когда те в е ч н о высокие слова «мир Божий, превосходящий всякое понимание», казалось. сливались спокойным сиянием вечернего солнца, падавшим на склоненные головы собрания. Затем все тихо встали. Матери стали завязывать шляпки у маленьких девочек, спавших во время проповеди. о т ц ы собирали молитвенники. Наконец все устремились через старую арку прохода на зеленевшее кладбище. И тут начались разговоры между соседями, их простые вежливости и приглашение к чаю. В воскресенье всякий был готов принять гостя, ведь в этот день все должны быть в лучших платьях и в лучшем расположении духа. Мистер и мистри Спойзер остановились на минуту у церковной ограды. Они ждали, когда подойдет к ним Адам. так как они были бы недовольны, если пошли, не сказав ласкового слова вдове и ее сыновьям. Ну, мистер Сбит, сказала мистер Спойзер, когда они пошли вместе, вы должны успокоиться. Мужья и жены должны быть и тем довольны, что они воспитали детей и дожили до седых волос. Конечно, конечно, сказал мистер Пойзер. Конечно, им не придется тогда и долго ждать друг друга. А вам Бог дал двух самых молодцеватых в нашей стране сыновей, и это вовсе не удивительно, потому что я помню бедного Матвея красивым, широко плечим малым, какого только можно себе вообразить. А что до вас касается, мистер Сбит, то вы держитесь гораздо п р я м е е нежели половина наших молодых т е п е р е ш н и х женщин. Эх, сказал Лизбет, мало проку в том, что глиняные блюда хорошо на вид, если оно разбито пополам. Чем скорее положит меня под т е р н тем лучше. Кому я полезна теперь? Адам никогда не обращал внимания на мелочные, несправедливые жалобы. своей матери, но Сет сказал: "Нет, матушка, ты не должна говорить таким образом. У твоих сыновей никогда не будет другой матери. Это правда, м о й милая, это правда", сказал мистер Пойзер, и мы дурно поступаем, предаваясь печали. Мистрис Бит, ведь это все равно, что дети, которые плачут, когда отцы и матери отнимают у них какие-нибудь вещи. Тот, кто над нами знает лучше нас. Ах, сказал мистер Спойзер, И м ы не должны никогда ставить умерших над живыми. Все мы умрем в свое время, я полагаю, а потому лучше было бы, если б люди обращались с нами лучше при нашей жизни. Они начинали бы тогда, когда уж нас не станет на этом свете. Мало пользы. Поливать прошлогодний урожай. Ну, Адам, сказал мистер Позер, й ч у в с т в у ю что слова жены, как обыкновенно, были скорее риски, нежели у с п о к о и т е л ь н ы и что хорошо бы переменить предмет разговора. Я надеюсь, что вы теперь опять известиТЕ нас. Мне уж давно не удавалось поболтать с вами, да вот и хозяйка хочет видеть вас и спросить. Что можно сделать с ее самопрялкой? Недавно сломалась, немалого труда будет стоить починить ее. Там немного понадобится токарная работа. Ведь вы постараетесь скоро прийти к нам, не правда ли? Мистер Пойзер говоря это остановился и посмотрел вокруг себя, будто для того, чтобы увидеть, где была Хэти, т ибо дети убежали вперед. х э т и не оставалась без собеседника, при том же на ней было розового и белого цветов более обыкновенного, она держала в руке чудный розовый с белым тепличный цветок с весьма длинным именем шотландским именем, по крайней мере она так думала, так как говорили, что мистер Крэк, садовник, был шотландец. Пользуясь благоприятным случаем, Адам также посмотрел вокруг себя, и я уверен, вы не станете требовать, чтобы он почувствовал огорчение, когда подметил выражение неудовольствия на лице Хэти в то время, как она слушала пустую болтовню садовника. А между тем в душе своей она радовалась тому, что он был при ней. Она может быть узнает от него, каким образом случилось, что Артур не пришел в церковь. Она, впрочем, не хотела прямо обратиться к нему с вопросом, а надеялась, что и без того получит сведения, ибо мистер Крэг как человек, стоявший выше других, очень любил сообщать сведения. Мистеру Крэгу никогда и в голову не приходило, что его разговоры ухаживания могли быть холодно приняты, ибо даже самый свободномыслящий и широкий ум не всегда в состоянии переменить свою точку зрения далее известных пределов. Никто из нас не может знать, какое впечатление мы производим на бразильских обезьян слабого ума. Может быть, они едва ли видят в нас что-нибудь особенное. Сверх того. Мистер Крэк был человек с в о з д е р ж а н н ы м и страстями и уже десятый год медлил разрешить себе относительные преимущества брачной и холостой жизни. Правда, что по временам, когда он несколько разгорячался от лишнего стакана грога, слышали, как он говорил о Хетти: "Девушка, пожалуй, хоть куда и". Человек мог бы сделать и хуже, но при веселом случае мужчины бывают склонны выражать свое мнение гораздо сильнее. Мартин Пойзер держал мистера Крэга в чести как человека, знавшего свое дело и обладавшего большими сведениями относительно различных грунтов и унавоживания, но зато он не пользовался большой милостью. м и с т е р и с Пойзер, которая не раз говорила мужу наедине, уж т о через чур расположен к мистеру к р э г у что ж до меня, то по моему мнению, он очень похож на петуха, который думает, что солнце восходит только для того, чтобы услышать, как он кричит. Впрочем, мистер к р э г был достойный уважения садовник, и нельзя сказать. чтоб не основательно было себе высокого мнения. У него были также высокие плечи и выдававшиеся скулы, когда он шел, то несколько наклонял голову, держа руки в карманах своих панталон. Кажется, только его родословная пользовалась преимуществом быть шотландской, а не его воспитание, ибо за исключением того, что он несколько тверже выговаривал букву Р, Его выговор н е м н о г и м отличался от диалекта, на котором говорили люди в Ломшере, окружавшие его. Но всякий садовник Шотландец, так же как всякий французский учитель, парижанин. Ну, мистер Пойзер, сказал он, прежде чем добрый тяжелый на подъем фермер имел время заговорить. Я думаю, что вы не... Первезете вашего сена завтра. Барометр показывает перемену, и вы можете поверить мне на слово, что не пройдет и двадцати четырех часов, как у нас будет еще дождь. Видите эту темную синюю тучу вон там на горизонте? Вы знаете, что такое горизонт? Там, где земля и небо сходятся вместе. Да, да, я вижу тучу, сказал мистер Пойзер. Горизонт или не горизонт? Она находится. Прямо над полем Майка Гольцворта, находящимся под паром, а ведь это скверное поле. Ну, вы запомните мои слова, что э т а туча растелится по всему небу с к о р е е чем вы успеете закрыть один из ваших стогов сена. Великое дело изучить вид облаков. Слава Богу, метеорологические альманахи не могут научить меня ничему, напротив. Я мог бы передать прекрасные вещи составителям, если б только они обратились ко мне. А как вы поживаете, мистерс Позер? Не б о с ь д у м а е т е скоро собирать красную смородину. Я посоветовал бы вам собрать ее пораньше, пока она еще не п р е з р е л а особенно при такой погоде, какой мы можем ожидать. А вы как поживаете, мистерс б и т Продолжал мистер Крэк, не останавливаясь, кивнув. Мимоходом, головою Адаму и Сету. Надеюсь, что вам пришлись по вкусу шпинаты, кржовник, что я послал вот намедник вам с Честером. Если вам еще понадобится какая-нибудь зелень, пока вы еще не забыли своего горя, то вы знаете, куда обратиться за ней. Всем известно, что я ничего не дают другим дарм. о Когда я снабдил дом всеми припасами, то сад остается мне для собственных спекуляций. Старый с к в а р Не скоро достанет другого человека, который годился бы на это дело. Уж не говоря о том, захочет ли кто взять это место. Могу вам доложить, я хорошо веду свои расчёты, чтобы, наверное, получить обратно деньги, которые плачу сквайру. Хотел бы обсмотреть, видит ли некоторый из них, что вот пишт альманахи так далеко, пред своим носом, как приходится делать мне ежегодно. Ну, они, однако, ш д я т довольно далеко, сказал мистер Позер довольно смиренным тоном, наклонив голову на сторону. Ну, могло ли быть что-нибудь вернее этого изображения петуха с огромными шпорами, у которого голова сбита долой якорем, а позади его стрельба и корабли? э т а картина была сделана перед Рождеством, и вот по ней все сбылось так же верно, как по словам священного Писания петух. Франция, а я Кри Нельсон, и они предсказали нам все это раньше. Ми -и -и -и", сказал мистер к р э г тут не зачем видеть далеко пред собой для того, чтобы знать, что англичане побьют французов. Я знаю из верного источника, что если француз пяти футов величины, то уж он считается велик ростом, и они живут то по большей части все ножи д е н ь к о м Я знаю человека, у которого отец имеет прекрасные сведения касательно французов. Мне хотелось бы знать, что могли бы сделать эти стрекозы против таких красивых молодцов, как наш молодой капитан Артур. Француз о с т о л б е н е л бы непременно, только приведи его, ведь у него рука то толще тела француза и готов побожиться, они зашнукрывают себя в кроссет, им и это н и почем, так как у них нет ничего внутри. А Где же капитан? Он сегодня не был в церкви, сказал Адам. Я разговаривал с ним еще в пятницу и он не сказал мне, что уедет. О, он отправился ненадолго. Выглядел п о у д и т ь Я полагаю, он возвратится через несколько дней, потому что должен присутствовать при устройстве и приготовлениях к о д н ю с в о е г о совершеннолетия 3 0 июля. Но он по временам очень охотно уезжает куда-нибудь. Он да старый Скварр идут друг другу как мороз цветы. Мистер к р э г засмеялся и медленно прищурил глаза, сделав последнее замечание. Но разговор не продолжался, ибо они в то время подошли к повороту дороги, где Адам должен был проститься со своими спутниками. Садовнику нужно было бы также п о в о р о т и т ь по тому же направлению. Если б он не принял приглашение к чаю от мистера Пойзера, мистер Спойзер, своей с стороны, повторил а приглашение, потому что сочла бы глубоким б е с ч е с т и е м нерадушно принимать в своем доме личное расположение или нерасположение не должны были вмешиваться в этот священный обычай. При том же мистер Крэк. Всегда был чрезвычайно вежлив с семейством на господской мызе, и миссис Пойзер, не задумываясь, объявляла, что она ничего не может сказать против него. Жаль только, что его нельзя было снова в ы с и д е т ь и в ы с и д е т ь иначе. Таким образом, Адам и с е т с матерью, ушедшие между ними, повернули по дороге вниз в долину, и потом снова поднялись к старому дому. где грустные в о с п о м и н а н и е з а н я л о место весьма продолжительного беспокойства, где Адаму уже никогда не нужно будет спрашивать, когда возвратиться домой, где отец. А другое семейное общество, имевшее мистера Крэга собеседником, возвратилось к приятному, веселому дому на господской мызе, и все спокойными чувствами. исключая Хэти, з н а в ш и й теперь, куда отправился Артур, но находившийся только еще в большем смущении и беспокойстве, казалось, его отсутствие было совершенно добровольное. ему не нужно было уехать, он не уехал бы, если бы желал видеть ее. она болезненно сознавала, что никакая у ч а с т ь не будет для нее снова приятной, если не сбудется мечта, которой поддалась она в четверг вечером. И в эту минуту унылого, истинного, леденящего сомнения и досады она раздумывала о возможности снова быть с Артуром, встретить его полный любви взор и слышать его нежные слова. И раздумывала с тем горячим желанием, которое можно назвать возрастающей болью страсти.